Он отослал учеников, а за ними и Крития. «Эта подготовка несколько скучна», — обратился он опять к Осифу. «Но я не могу начать работу, пока не уясню себе каждой детали. Это удается мне лучше всего, если я объясняю модель своим ученикам». «Как же мы решим насчет пьедестала?» — спросил он задумчиво. «Если бы господин Фабул, ваш тесть, согласился расписать его, вот это было бы замечательно!» «Мне бы не хотелось затруднять господина Фабула», кратко отклонил его предложение Иосиф. «Фабул — великолепный мастер», — настаивал Василий, «и в таких работах бесспорно первый художник эпохи. Я охотно работаю с ним». «Мне не хотелось бы привлекать к этому господина Фабула», — повторилось еще тверже. «Ну, если вы решительно отказываетесь», — вздохнул Василий, — «нам придется покрыть цоколь барельефами». «Я слышал, что вы были генералом. Тогда лучше всего, если мы изобразим на барельефе некоторые из ваших военных подвигов». Иосиф собирался резко отказаться и от этого предложения, но в мастерскую мимо низко склонившихся рабов энергичным шагом вошла молодая дама, статная, красивая, надменная. «У нее случайно выдалось два часа свободных», заявила она явно польщенному скульптору, «и она хотела бы посмотреть сейчас свою статую, пока та еще не закончена. Она не очень помешает им». Прервала себя дама – Сделав легкое движение головой в сторону Иосифа, Иосиф все время спрашивал себя, чьи черты напоминала ему стоявшая в мастерской огромная модель Юноны. Теперь он узнал ее. Конечно, это были черты молодой дамы, жены наследного принца Луции Домиции Лангины. Скульптор с присущей ему небрежностью ответил, что нет». Она не помешает, ибо, само собой разумеется, он сначала закончит свое дело с господином, потом охотно покажет ей статую. Но сам господин, кажется, сердится, заметила принцесса, рассматривая Иосифа без стеснения и слегка забавляясь его неподвижным замкнутым лицом. Василий представил его. Ей сразу показалось, заявила Луция, что это лицо ей знакомо. Она уже несколько раз видела его и отметила. Но что-то в его лице изменилось. «Интересная книга эта ваша иудейская война», продолжала она настойчиво и беззастенчиво рассматривая его. «Обычно в таких книгах страшно врут. Даже в мемуарах моего отца, фельдмаршала, кое-что кажется мне подозрительным. А От вашей книги у меня было впечатление...» что вы лукавите только, когда дело касается вас самих. На это у меня есть нюх». Лицо Иосифа утратило свою мрачность. Когда он видел Луцию на официальных приемах, она всегда казалась ему строгой, торжественной, настоящей юноной, как на модели. Никогда не подумал бы он, что эта юнона может держаться так непринужденно и любезно. Его досада исчезла. С подобными женщинами он чувствовал подъем и уверенность. Возможно, объяснил он ей, что в его книге кое-что звучит искусственно и малоубедительно, но это от того, что ему пришлось излагать свои мысли на чуждом ему языке. Теперь же в новом издании многое оказалось гораздо удачнее. — Так как же, — прервал его Василий, — остановимся на барельефах? Иосиф снова почувствовал досаду. Что из его прошлой жизни хочет воспроизвести этот навязчивый человек? Его подвиги во время Иудейской войны не очень-то они украсят его в глазах римлян. Может быть, его встречу с Веспасианом, эту двусмысленную, мучительную для него встречу, запятнавшую его в глазах евреев, неужели ее следует высечь в камне? Тем временем маленький Юркий Василий, Белочка, как назвала его Луция, продолжал весело болтать. «Обычно жизнь писателя дает мало материала для цоколя», — заявил он. «Но у такого героя, как Иосиф, трудность, наоборот, в выборе». Иосиф остановил его. «Видеть свое поражение увековеченным мало радости», — сказал он. Он просит, чтобы колонна осталась гладкой, без рисунков и без барельефа. Может быть, это самомнение, но он полагает, что его собственное описание событий передает их достаточно наглядно. «Хорошо», — согласился Василий. «Мне же будет меньше работы». Луция слушала молча. «А вы капризный», — улыбаясь, обратилась она к Осифу. «Странно, после всего пережитого...» Человек может быть еще таким щепетильным. Затем они отправились смотреть статую колосс. Луция пригласила Иосифа пойти с ними. Среди шума и пыли выселась гигантская юнона, еще в значительной части своей, скрытая камнем. Левая рука выступала. Василий взобрался на нее. Стоя на огромной каменной руке, он объяснял свою работу. Этакая юнона... Неблагодарная задача. Юнона остается пресной и торжественной, даже если моделью служит такая женщина, как Луция. Ему хотелось бы сделать настоящую Луцию, неофициальную, не парадную.